Нужно знать имена, даты и понятия. Всеслав Бречиславович, чародей, умер в 1101 году. Он князь Полоцкий с 1044 года, правил 55 лет. Один из героев повести временных лет и слова о полку Игореве. При нем Полоцкое княжество становится мощным государством с 17 городами. В самом Полоцке, где жили 10 тысяч человек, строится Софийский собор, Третий в славянских землях после Киева и Новгорода. У Всеслава репутация чародея. Утверждают, что он мог превращаться в сокола, оленя и волка. Он дед святой Ефросинии Полоцкой. С 2010 года в Браславе летом проходит фестиваль исторической реконструкции «Меч Бречеслава». Ефросиния Полоцкая. 1104-1167 годы. Святая покровительница Беларуси первая женщина на наших землях, признанная святой. Ее почитают как святую, православная, католическая и униатская церкви. В 12 лет княжна Предслава ушла в монастырь, взяв имя Ефросиния. Занималась переписыванием книг и активной просветительской деятельностью. На свои деньги построила две церкви, основала мужской и женский монастыри. Умерла в Иерусалиме. Мощи святой Ефросинии хранятся в Полоцке в основанном ею Спасо-Ефросиньевском монастыре. Великое княжество Литовское, ВКЛ, середина 13 века до 1795 года. Когда будете в Беларуси, наверняка ни разу слышите. Не путайте историческую и современную Литву. Это важно. Великое княжество Литовское, русское и жимойцкое, ВКЛ, наследниками которого себя считают многие белорусы, Крупнейшее в Восточной Европе средневековое государство. Его ядром на протяжении всей истории были белорусские земли. А в пору величайшего расцвета в него входили отдельные территории современных Литвы, Украины, России, в том числе Смоленск, Брянск и Курск, Польши, Латвии, Эстонии и Молдовы. Литвины, как называют себя некоторые белорусы, это граждане ВКЛ. Кревская уния. 1385 год. Это личная уния между ВКЛ и Польшей, по которой великий князь Ягайло, вступив в брак с королевой Ядвигой, провозглашался польским королем. При этом армия, законодательство и судебная система, а также казна оставались раздельными, сохранялась и граница между государствами с взиманием таможенных сборов. Уния заложила основу будущей Речи Посполитой, подписана в Кревском замке. «Магдебургское право». Это система городского права, впервые сложившаяся в XIII веке в Магдебурге, от которого и получила название. Действовала в городах Восточной Германии, Центральной и Восточной Европы. С его введением вся власть в городе переходила к органам городского самоуправления. Налоги от торговлю шли в городскую казну, жители получали различные льготы. Важнейшие для жизни города решения принимали органы местного управления. На территории Беларуси Магдебургское право начало распространяться с XIV века. Через 200 лет им пользовались 120 городов и местечек. Магдебургское право на наших землях упразднено после их присоединения к Российской империи. Грюнвальд. 15 июля 1410 года. Это решающее сражение Великой войны. 1409 года. 1411 годов, во время которого армия Союза Королевства Польского Владислав II Ягайло и ВКЛ Витовт одержала победу над войском Тевтонского ордена. Большинство рыцарей ордена, участвовавших в сражении, были убиты или взяты в плен. С этой битвы, крупнейшей в средневековой Европе, начался подъем Польско-Литовского союза, которым правили двоюродные братья Ягайла и Витовт. Основу войска Витовта в Грюнвальдской битве составляли жители современных белорусских земель. Ежегодно в туристическом комплексе Дудутки под Минском проходит международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд». Его главное событие – реконструкция знаменитой битвы. Погоня. Это герб ВКЛ с конца XIV века. Официальное название погоня обозначено в статуте ВКЛ в 1566 году. Официальный герб Республики Беларусь в 1991-1995 и герб Литовской Республики с 1990 года. Белорусская и литовская погоня, изображение всадника с мечом, имеет ряд отличий. Вариации на тему герба погоня присутствуют в гербах многих городов Беларуси, а также России, Невеля, Себежа и Велижа, некогда входивших в ВКЛ. Люблинская уния 1569 год. Это государственный союз между Королевством Польским и ВКЛ, положивший начало единому федеративному государству, Речи Посполитой, чьим девизом было «Если с нами Бог, то кто против нас?» Шляхта. Думали, что шляхта была в Польше? Не только. Речь Посполитая — союзное, ой, извините, конфедеративное государство, объединявшее корону, Польшу и княжество, ВКЛ. Шляхта, дворянство, была в обеих частях этого государства. Но только после Городельской унии 1413 года польскую и белорусскую шляхту уравняли в правах, и у нашей знати появились гербы. Шляхта была очень разной. Самые богатые – магнаты. радзевилы, Сапеги, Согнушки, Острожские и другие. Владели даже городами. Потом шла заможная, то есть зажиточная шляхта с деревнями и крестьянами. Потом фольварковая шляхта с фольварками, усадьбами и крестьянами. Были еще застенковая шляхта, которая жила в застенках, вела собственное хозяйство и не имела крестьян. И голота безземельная шляхта. С финансовой точки зрения, между магнатами и голотой пропасть. Но права у них были равные. Одинаково избирались на уездные сеймики и в государственные сеймы, имели право вето. Каждое решение должно было приниматься единогласно. Шляхты у нас было много – 10-15%. Шляхта в Беларуси сохранялась и после разделов Речи Посполитой. Но после восстания 1830 года российские власти потребовали у представителей шляхты подтвердить свое шляхетское, то есть благородное, происхождение. Тех, кто подтверждающих документов не представил, перевели в сословие мещан или горожан, в некоторых случаях – крестьян. Формально шляхта прекратила свое существование, но переросла в дворянство. Например, в Минске дворянское собрание возглавлял потомственный шляхтич Гутенчапский. Франциск Скорина. Около 1490-1551 годов. Белорусский первопечатник. Родился в Полоцке. Учился в Краковском университете. Получил ученую степень доктора лекарских наук в Падуанском университете. 6 августа 1517 года в Праге на старо-белорусском языке белорусский извод церковно-славянского языка издал «Псалтырь», а потом и другие книги Библии, всего 23, в собственном переводе. В 1522 основал первую на территории ВКЛ типографию в Вильнюсе. У Скорины учился Петр Мстиславец, умер после 1577 года, сподвижник Ивана Федорова, уроженец городом Мстиславля. Федоров в Беларуси его часто называют Федорович, он так подписывался в некоторых документах. Как и Скорина с Мстиславцем, был Литвин, гражданин ВКЛ. Россия и Украина почитают его как своего первопечатника, но Скорина издавал книги на 50 лет раньше. Униатство. В 1596 году в результате Брестской унии на территории ВКЛ была создана Русская униатская церковь, использовавшая церковно-славянский язык и греческие византийские обряды в богослужении, но признававшая главенство Папы Римского. Ее также называют греко-католической. Через 200 лет на территории современной Белоруссии более 75% верующих были униатами. После разделов Речи Посполитой, когда большая часть современной Беларуси вошла в состав Российской империи, уняцкие приходы и типографии стали закрывать, книги сжигать, а прихожан принуждали принимать православие. Деятельность белорусской греко-католической церкви была запрещена в 1946 году. После образования независимой Беларуси в 1991 году церковь получила официальный статус. Иезуиты пиары и бернардинцы. Путешествие по Беларуси, особенно по ее западным регионам, вы будете постоянно слышать о нескольких монашеских орденах, которые сыграли большую роль в нашей истории. К XVII веку самую передовую для своего времени систему образования создали иезуиты. Обучение в их школах и коллегиумах было бесплатным. Туда принимали учеников любого вероисповедания. Большая часть книг, изданных в ВКЛ в XVII веке, отпечатана в иезуитских типографиях. Благодаря иезуитам по Беларуси распространилась архитектура барокко. Главными конкурентами в деле образования для иезуитов были пиаристы, пиары, которые сыграли большую роль в реформе системы образования Речи Посполитой, особенно после того, как в 1773 году деятельность иезуитов была запрещена. Образованием также занимался униатский орден Базилиан, объединявший православные и католические традиции. Радзивиллы – некоронованные короли. Путешествуя по Беларуси, вы постоянно будете слышать это имя. Это могущественный род, представители которого сыграли важную роль в истории белорусских земель. Им принадлежали огромные земельные угодья и целые города. Лучше всего память о них сохранилась в Несвеже, которым род владел 426 лет. Среди Радзивиллов были канцлеры, гетманы, маршалки, воеводы, епископы, старосты и как минимум 40 сенаторов сейма речи Посполитой. Слудские пояса. Элемент мужской одежды шляхты ВКЛ. Ткались на фабриках-персиярнях. Мода на пояса пришла с Востока, из тонких золотых и серебряных нитей. На пояс уходило от 400 до 800 граммов. Ширина пояса от 30 до 50 сантиметров, длина 2-4,5 метра. Его завязывание было отдельным искусством. Наличие слудского пояса указывало на благородное происхождение владельца и демонстрировало благосостояние. Пояса были очень дорогими. Мануфактуру по их производству в 1757 году организовал в Слуцке великий гетман литовский Михаил Казимир Радзивилл. Она работала до 1848 года. После вхождения наших земель в Российскую империю слуцкие пояса вышли из моды, стали предметом коллекционирования и использовались для украшения в костелах, хранятся во многих музеях мира. В Слуцке открыт посвященный их производству музей. Кстати. Символы Беларуси. Со слуцкими поясами связан один из самых узнаваемых наших символов Василек. Название цветов очень красиво звучит на белорусском Воложке. Максим Богданович в 1912 году написал стихотворение Слуцкие откачихи о тяжелой доле работавших персиярных женщин, хотя на самом деле там работали только мужчины. Оно начинается словами: О дродных нил, о дродной хаты. У панский двор для красы яны бездольные узяты ткать золотые поясы. От милых нив, из хаты, не долей стала им краса. На панский двор крестьянки взяты ткать золотые пояса. И заканчивается Васильком. Темнеет край зубчаты бора, и тше забывшаяся рука замеж персидского узора цветок родимы Василька. Темнеет край зубчаты бора, и ткет нечаянная рука взамен персидского узора, цветок родного василька. Перевод Ирины Бараль. Васильки в Беларуси вы будете встречать часто. Это и символ национального авиаперевозчика Белавия, и национальной платежной системы Белкарт, и Витебского фестиваля «Славянский базар». Васильки называется и сеть ресторанов народной кухни. Другие популярные и узнаваемые символы Беларуси – аисты, зубры, картофель и, пожалуй, белаз с трактором «Беларус». Древние жители белорусских земель верили, что душа человека после его смерти превращается в аиста и улетает в Ирой, неизведанный край. Писатель Владимир Короткевич писал о Беларуси, как о земле под белыми крыльями. Беларусь занимает первое место в мире по количеству вольно живущих зубров. Больше всего их в Беловежской пуще. Зубры – самые тяжелые и крупные млекопитающие в Европе. А самый большой в мире – карьерный самосвал, грузоподъемностью 450 тонн, Выпускается на заводе Белас в городе Жодино. Сопеги. Магнатский род ВКЛ считался вторым по влиянию после родзевилов. В России княжеское достоинство утверждено за сапегами высочайшим указом в 1874 году. Война 1812 года Отечественная или гражданская. Когда Наполеон напал на Россию прошло меньше 20 лет после последнего раздела Речи Посполитой. И многие представители шляхты считали себя ущемленными в той новой геополитической ситуации, в которой оказались. Наполеон обещал восстановить ВКЛ, поэтому часть белорусской шляхты стала под французские знамена. Часть населения гораздо более значительная. В основном крестьяне сражалась против него вместе с остальной Россией. Представитель знатного рода Радзивиллов Доминик был адъютантом Наполеона, а крестьяне уходили в леса партизанить против французов. Название белорусской реки Березина и сегодня во французском языке означает «полный крах». Переправляясь через реку, погибла значительная часть отступавшей армии. За год войны население современной Беларуси сократилось на треть, а в Париже, во дворце инвалидов, где похоронен Наполеон, выставлены пушки из белорусских земель, которые вывезли французы. Кстати, места в Беларуси, связанные с Наполеоном. Бешенковичи, Витебская область. Здесь Наполеон пил кофе и отдыхал под дубом, который спилили в 2011 году из-за старости. Борисов, Минская область. В середине ноября 1812 года отступавшая армия Наполеона подошла к Борисову и начала переправляться через Березину в районе деревень Студенко и Брили. Это самая мрачная страница в истории наполеоновских войн. В наши дни в Борисовском районе в ноябре проходит военно-исторический фестиваль «Березина-1812». Витебск. Наполеон провел в городе две недели и встретил 43-й день рождения. Его ставкой был дворец губернатора. Сейчас в нем экспозиция областного краеведческого музея. Сохранилось также здание недалеко от ратуши, с балкона которого Наполеон призывал идти на Москву. По слухам, он принял это решение именно в Витебске о чем потом много раз жалел. Глубокая. Витебская область. Прожил несколько дней в монастыре кармелитов. Монастырь сохранился. Минск. Некоторое время жил в здании, где сейчас размещается музыкальный колледж. Орша. Витебская область. Провел три дня в иезуитском коллегиуме, который сейчас восстановлен. Плещеницы. Минская область. Здесь Наполеон встречался со знаменитым писателем Стендалем, который был интендантом французской армии. Сморгонь. Гродненская область. По слухам, в местном трактире Наполеон забыл свою знаменитую треуголку. Хотя, возможно, сделал это намеренно. Именно здесь император переоделся в форму польского офицера, покинул остатки своей армии и бежал в Париж. Толочин. Витебская область. Ночевал в Базилианском монастыре. Сейчас Свято-Покровский женский монастырь, из которого реквизировал массу ценностей для нужд армии. Я скорее предпочту есть руками, Чем оставлю русским хоть одну вилку с моей монограммой, сказал здесь Наполеон. А еще в Беларуси есть свой Париж, небольшая деревня в Поставском районе Витебской области. Кастусь калиновский 1838-1864. Один из руководителей восстания 1863 года на территории современных Беларуси и Литвы. В 1862-1863 годах руководил изданием газеты Мужицкая правда, первой нелегальной революционной газеты на белорусском языке латинским шрифтом. После подавления восстания повешен в Вильнюсе. В 2017 году во время раскопок на горе Гедимина археологи обнаружили останки 20 человек. Одного из них идентифицировали как Калиновского. В ноябре 2019 года на церемонии перезахоронения участников восстания в Вильнюс приехали сотни белорусов. Янка Купала, 1882-1942, и Якуб Колос, 1882-1956. Поэты, драматурги, классики белорусской литературы. БНР, 1918. Белорусская народная республика. Первая попытка создать независимую Беларусь. БНР была провозглашена в марте 1918 года, когда территория современной Беларуси была оккупирована войсками центральных держав — Германия, Австро-Венгрия, Турция. Просуществовала менее года, не была признана в мире. Петр Машеров. 1918-1980. До сих пор самый популярный руководитель Советской Белоруссии. Один из организаторов партизанского движения во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси 1965-1980, Герой социалистического труда, погиб в автомобильной катастрофе. Его именами названы улицы во многих городах. Рижский договор 1921, договор между РСФСР за себя и Белорусской ССР. Украинская ССР с одной стороны и Польши с другой, подписаны в Риге по итогам Советско-Польской войны 1919-1921 годов. Польши отошли значительные территории Беларуси, Гродненская и западная часть Минской губернии, Украины и несколько районов Псковской губернии. «Посекли край наш пополам», написал известный белорусский поэт Олесь Дудар, позже репрессированный. Отголосок этого договора можно увидеть на картах и сегодня. Недалеко от Минска есть станция «Беларусь», когда-то бывшая первой на территории БССР. Электрички «Минск-Беларусь» ходят и сегодня. Василь Быков. 1924-2003. Один из самых известных в мире белорусских писателей. Участник Великой Отечественной войны. Большинство его произведений рассказывают о человеке на войне. Владимир Короткевич. 1930-1984. Один из самых любимых белорусских писателей. Создатель белорусского исторического романа. Александр Медведь. 1937-2024. Борец вольного стиля. Трехкратный олимпийский чемпион. 1964-1968-1972. Многократный чемпион СССР европы и мира куропаты лесной массив на границе минска место расстрелов и захоронений жертв массовых репрессий в 1937 1940- годах первое обнаруженное в ссср точное число жертв не установлено по разным оценкам от 7 до 100 тысяч человек некоторые источники называют и большие цифры в 2018 году установлен памятный знак Конструкция с колоколом и надписями на белорусском, русском, польском и идиш. Ночь расстрелянных поэтов. В ночь с 29 на 30 октября 1937 года во внутренней тюрьме НКВД в Пещаловском замке, там и сегодня тюрьма, в Минске были расстреляны 132 человека. Это официальное число. Некоторые историки считают, что жертв было больше. Среди которых видные государственные деятели, ученые, Поэты и писатели – Михас Шарот, Олесь Дудар, Тодор Кляшторны, Моисей Кульбак и многие другие – реабилитированы в 1988 году. Присоединение Западной Белоруссии По условиям Рижского мира Западная Беларусь и Западная Украина входили в состав Польши, которая активно полонизировала местное население. 17 сентября 1939 года начался освободительный польский поход Красной Армии, в результате которого территории Западной Белоруссии и Западной Украины были присоединены к БССР и УССР. Население БССР увеличилось почти в два раза. По итогам Второй мировой войны город Белосток с прилегающими территориями, на которых жили преимущественно этнические белорусы, снова отошел к Польше. 17 сентября празднуется в Беларуси как День народного единства. Великая Отечественная война. 1941-1945. Одна из самых трагических страниц в истории Беларуси. На нашей территории военные действия продолжались с 22 июня 1941 по 28 июля 1944 года. Под оккупацией были около 8 миллионов жителей и примерно 900 тысяч советских военнопленных. В республике было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Находившийся под Минском лагерь смерти Тростенец четвертый крупнейший по количеству жертв в мире – 206,5 тысяч человек. В Беларуси массово уничтожались евреи. Установлено более 530 мест их уничтожения. Беларусы – одна из наиболее пострадавших во время войны наций. Погибли свыше 1,4 миллионов мирных граждан и более 810 тысяч военнопленных. На работы в Германию угнаны почти 380 тысяч человек. Во время карательных операций уничтожены около 5,5 тысяч населенных пунктов, в том числе 630 вместе с жителями. Символом сожженных белорусских деревень стала Хатынь. В Беларуси было мощное партизанское движение, за что ее называли «партизанской республикой». На некоторые территории немцы так и не смогли зайти. Советская власть там действовала почти все время войны. Около 140 тысяч белорусских партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями СССР. 91 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 74 стали полными кавалерами Ордена Славы. Звание «Крепость-Герой» удостоена «Брестская крепость», город-герой, Минск. Операция по освобождению Беларуси «Багратион» стала крупнейшей военной операцией Второй мировой войны. Национальный праздник Беларуси – День независимости, День республики, отмечают в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года. Кстати, какие фильмы о войне посмотреть перед поездкой в Беларусь? «Через кладбище», 1964 год. Эту ленту ЮНЕСКО включила в список 100 наиболее значимых фильмов о Второй мировой войне. 1942 год. Группа белорусских партизан должна подорвать немецкие военные эшелоны. Молодого парня Михася отправляют на смертельно опасное задание. Он должен принести снаряды и старушки механика, но сталкивается с немцами. «Альпийская баллада» 1965. Фильм по одному из самых известных произведений Василия Быкова. Советский солдат Иван сбегает из лагеря военнопленных, расположенного в итальянских Альпах, и случайно встречает итальянку Джулию, которая тоже удалось сбежать. Они скрываются в горах от преследования, напуганные, страдающие от голода, влюбляясь и наслаждаясь невероятной красотой вокруг. Эти три дня вместили в себя, кажется, целую вечность. Восхождение. 1976. Драма по повести Василия Быкова «Сотников» снятая российским режиссером Ларисой Шипитько. Фильм рассказывает о двух белорусских партизанах, попавших в руки полицаев и о непростом моральном выборе, который делает каждый из них. Первый советский фильм, получивший «Золотого медведя» главную награду Берлинского кинофестиваля. «Иди и смотри», 1985 Один из самых страшных фильмов о войне рассказывает о карательных акциях, как их увидел деревенский подросток Флора, превратившийся за два дня из веселого мальчика в седого старика. Сценарий «Убейте Гитлера» написал писатель Олесь Адамович. Кинорежиссер Э.М. Климов понимал, что фильм получится жестким, но считал, что должен отснять картину, чтобы показать настоящую войну. Команда боролась за фильм восемь лет. В итоге Климову его удалось снять вряд ли вы будете его пересматривать но увидеть хотя бы раз в жизни надо после него поездка в беларусь и особенно хатынь будет ощущаться совсем иначе в августе 44 2000 -й. захватывающий военный детектив который вы наверняка видели действие разворачивается на уже освобожденной территории беларуси но вражеские агенты все еще действуют группа смерш идет по их следам брестская крепость 2010 -е. Российско-белорусский фильм основан на реальных исторических событиях и рассказывает о героической обороне Брестской крепости в июне-июле 1941 года. Настоятельно рекомендую перед поездкой в Брест. Вы совсем другими глазами будете смотреть на крепость и ее музеи. Александр Лукашенко. Родился в 1954 году. Первый и пока единственный президент Республики Беларусь. С 1994 года. Ольга Корбут. Родилась в 1955 году, четырехкратная олимпийская чемпионка 1972-1976 годы по спортивной гимнастике. Одна из самых знаменитых гимнасток в истории спорта. Создательница целого стиля, основанного на атлетизме и рискованных элементах. Один из таких элементов, петлю Корбут, сегодня запрещено исполнять на официальных соревнованиях. Слишком опасен. Александр Курлович. 1961-2018. Знаменитый штангист. Выступая в сверхтяжелой весовой категории, дважды побеждал на Олимпийских играх в 1988 и в 1992 годах. Четырехкратный чемпион мира. На его счету 12 мировых рекордов. Юлия Нестеренко. Родилась в 1979 году. На Олимпиаде 2004 года в Афинах выиграла золотую медаль, пробежав 100 метров за 10,92 секунды. Ее прозвали «белой молнией». Она стала мировой сенсацией. Живет в Бресте. Дарья Домрачева родилась в 1986 году. Самая титулованная биатлонистка в истории зимних Олимпийских игр. Первая в мире одержала три победы в личных гонках на одной Олимпиаде. В день, когда Дарья завоевала третью золотую медаль в 2014 году в Сочи, ей было присвоено звание Герой Беларуси. Она первая женщина, удостоенная этого звания. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Хотя Чернобыльская АЭС находится на Украине, именно Беларусь оказалась самой пострадавшей страной. Загрязнение территории Беларуси ЦЗМ 137 составило 23% от всей площади республики. Для Украины 5%, России 0,6%. На загрязненных землях проживает более 12% населения республики. В 30-километровой зоне и сегодня действует особый режим. К наиболее пострадавшим относятся 21 район Брестской, Гомельской и Могилевской областей. На преодоление последствий Чернобыльской катастрофы Беларусь по-прежнему тратит огромные средства. 27 июля 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Белорусской СССР.